Таковы были прежде Роксоланы, состоявшие в связях и в большом знакомстве с римлянами, что могло происходить не только по Дунаю, но и устьев Вислы и Немана. Именно это близкое знакомство с Римом лучше всего объясняет, что Роксоланы не были далекими степными кочевниками, а были соседями римлян по торговле и по политическим интересам Рима. Примечание. ИРЖ, часть 1, страница 360. Конец примечания. Движение готов в IV веке также направлялось к меотийским болотам. Вероятно, готы в это время отнимали владычество у роксолан то есть в сущности отнимали свободную дорогу по Днепровско-Неманскому торговому пути, для защиты которой и появились. Унны, Ваны, Венды, несомненно, от Венецкого залива. Борьба уннов с готами лучше всего объясняется именно противоборством этих внутренних, так сказать, домашних отношений Венецкого залива к новым пришельцам. По сказанию Иордана, когда готы, приплыв из Скандинавии, высадились на южные Балтийские берега, то прежде всего вытеснили со своих мест. Ульмеругов, потом овладели землей вандалов. Само место, где вышли на берег, они прозвали Готисканцией, что, быть может, означает город Гданьск, Данциг. Примечание. Фойкт. История Пруссии. Часть первая, страница 98. Конец примечания. Но и без того ясно, что они высадились в устьях Вислы, то есть в Венецком заливе. Вандалы обитали к западу от Вислы, ульмеруги впоследствии жили к востоку, но до пришествия готов могли обладать и Вислой, то есть всем побережьем Венецкого залива. Какой народ были эти ульмеруги, неизвестно. Или известно, что все знатные народы среднего века были немцы-германцы, следовательно и ульмеруги, должны быть германцами, каковыми были и соседи уннов Скирры и Гирры, обитавшие здесь же в области Немана. Народы исчезли, но от них всегда остаются следы в именах мест, и чем какой народ больше жил на каком месте, тем больше сохраняется и память о нем в местных именах. Нынешняя область Нижнего Немана принадлежит Пруссии. Имя Пруссии упоминается уже в X веке. Примечание. Шлецер. Нестор Том 1, страница 96. Производство слова Пруссия от по Руси Шафарик как филолог гневно отвергает, говоря без дальних толкований, что имя Прус коренное, простое. Шафарик «Славянские древности», том 1, книга 2, страница 301. Это говорилось, конечно, в силу той утвержденной им мысли, что руссы происходят из Швеции, от родцев, чего он не хотел более подробно рассмотреть и ругов. Но в литовском наречии, говорит Нарбут, из названия жителей какой-либо окрестности – Легко можно узнать, близ какой реки они жительствуют, ибо слог «по» прибавляется к собственному имени реки, например, «по швентос», «по юриос», «по невежос», что означает «людей, живущих на берегах рек» — «швенты», «юры», «невежи». Поэтому этимологию названия прусаков ближе всего производить можно от слова «рус», Северный архив, 1822 год, номер 3, страница 225. Мы должны прибавить к этому, что литовских местных имен с приставкой «по» до сих пор существует великое множество. Конец примечания. И значит тоже, что киевское древнее «поросье», то есть местность по реке Роси или Полесье, В качестве сплошного леса. Впервые название «Полесье» упоминается в Ипатьевской летописи и относится к 1274 году. Вероятно, происходит от балтийского «Пала» – «Пелеса» и славянского обозначения «Болотистый лесок». В данном случае по отношению к интерпретации происхождения названия «Русь» из низови Немана мы повторяем позицию Михаила Васильевича Ломоносова. Здесь так называлась местность «Сплошная Русь» по реке Руссу, как и до сих пор называется Нижний поток Немана, а поток получил свое имя, быть может, от города Русса. Иначе Русня, Руснит, стоящего посреди всех многочисленных устьев Немана на главном его русле. Так, по крайней мере, изображалась эта топография на древних картах. Из этих устьев, по своим именам, как они значатся на тех же картах, особенно примечательны правое от главного потока северное Улмис, объясняющее иордановых ульмеругов, главный поток с островом Руссасивехольм, то есть Русс или Холм, что таким же образом выясняет и имя Хольмгард скандинавских сказаний. Наконец, левый поток Альт-Руссе, древний Рус, теперь, кажется, Варус, ближайший отсюда отдельный поток Немана, назывался тоже Руссе. Примечание. Здесь рукою автора прибавлено «По Русие на реке Русе. Котляревский противоречит, но в этой литовской стране по везде указано. Конец примечания. Неманский угол Балтийского моря в древности также назывался Морем Русским. Примечание. В Московском главном архиве Министерства иностранных дел древние географические карты Пруссии. Смотрите также господин Костомаров, Начало Руси. Современник 1860 год январь, страница 9. Линде о языке древних прусов. Соревнователь просвещения и благотворения. 1822 год, номер 4. Страница 293. Конец примечания. Очевидно, что название всей страны по Русье или Пруссия явилась после того, как утвердилось здесь поселение Рус. Следовательно, этот Рус, упоминаемый тоже и в X веке, существовал здесь раньше этого времени. Вот объяснение показанию равенского географа, которое относит к IX веку, и которое говорит, между прочим, что близ океана находится отчизна Роксолан, что там протекают две реки Висла и Лутта, Конечно, Неман, что за сею страною по океану находится остров Сканза и прочее. Быть может, и Страбон тоже слышал о своих роксоланах, но не сообщил подробностей. В хрониках XVI и XVII веков обитатели этой страны именуются ульмигерами, ульмиганами, по-видимому, с явной перестановкой звуков на ульмеругов и ордана. Впрочем, в местных названиях и доселе сохраняется имя древних гиров, гирулов, которые, вероятно, означают то же, что и руги. Примечание. Например, «аудзгирн», «видгирн», Мацгирн, «ровгирн», «скайзгирн», «сумбрагирн», «гирратишкен», «амбразгирн», «лейдгирн» и другие. Это в немецкой стороне неманского края. В русских, литовских и латышских краях находим Авжгире, «Базниегире», «Видгире», «Вочгиры», «Гирвитис», «Гиреники», «Гибгиры», лавгиры, «Лепогиры», «Жилогиры», «Погиры», «Скайгиры», «Скайстгогиры», «Забзгиры», «Ужгиры» и прочие. Встречаются Ругинии, гирули и тому подобное, точно такую же память и в тех же краях сохраняют и скирры. Смотрите, Шафарик, Славянские древности, том 1, книга 2, страница 260, имя которых, как имя Гирров, распространяется даже из-за Шавли. Все это дает немалое основание к заключению, что показанное в первый раз плинием на Венецком заливе скирры и гирры напрасно, как и многие другие народы, приписываются к немецкому племени. Видимо, они были тутошние старожилы, литовцы и латыши. Любопытно, что в одном древнем поучительном слове, приписанном Иоанну Златоусту, слово, похвальное на Рождество прчтыябца в котором Русь именуется Новым Стадом, перечисляются разные народы, в том числе Скирры и даже Пруцы. «Поистине, Бостая, кто тебе не славит, кто тебе не хвалит и молит, Румери или Греции или Болгарии или Руси новое твое стадо, или рамояне и Овазгу, и вериже и Алане, Перси же и Парфи, Индии и Ефиопе, Алмази же и Пруцы, Серпи же и Хорвати, Саи же и Скири, Оандили и Египиди, Лаговарди и Власы, Сарди же и Вонятцы, Морвляне и Различии и Словени, Гоуфи же и Фили и Инии, Мнози-языцы. По-видимому, это весьма древнее слово переработано для русской паствы, быть может еще при детях Ярослава, так как в нем воссылается моление в таких словах. «Соблюдай и храни своих раб благочестивых князей наших и владыку митрополита и заступи их от всякие рати видимая и невидимая». Слово находится в сборнике по учении XVI века белорусского письма в лист. Рукопись принадлежит библиотеке Барсова, которому приносим искреннюю благодарность за сообщение этого любопытного памятника. Конец примечания. Однако все эти имена, известные только из латинских текстов в IX или X веках и позднее, оставляют после себя одно господствующее имя – Рус. Вместе с тем вся Украина, Украина Нижнего Немана, от его устьев до впадения речки Свенты, где в древности существовал Руг-Рус, С XII века, а быть может и раньше, именуется Славонией или по-прусскому быговару шаловонией. Примечание. Устаревшее слово в данном случае везде употребляется и может считаться синонимом слова окраина. Некий край, обычно на границе государственного, этнического, культурного ареала. Шафарик. «Славянские древности», том 2, книга 1, страница 72, «Фойкт», «История Пруссии», часть 1, страница 508. Мы думаем, что упоминаемая в житии бамбергского епископа Оттона сочинение Гебордом «Флавия», есть также «Шлавия», «Шалавония», «Славия», как справедливо догадывался и господин Котляревский. Книга о древностях и истории поморских славян в XII веке, страницы 28-29, объяснявшей, впрочем, это имя Половцами. Там же страница 19. При этом в житии Оттона указываются и связи Древней Руси с Поморьем и с Неманской славией в начале XII века. Конец примечания. В русском переводе космографии... 17 века, приписываемой Меркатору, говорится, что русская или прусская земля от князя их Вендуса, по другим хроникам Видвута, была разделена на 12 княжеств или областей, в числе которых находилась и Словония, и в этом словонистском княжестве было 15 городов. Рагнета, Тилса, Ренум, Рус. Ликовия, Салавно, Салвия и прочие. Примечание. И.Р.Ж. Часть 1. Страница 647-я. Фойкт. История Пруссии. Часть 1. Страница 621 Конец примечания. Вот почему в первых веках и весь Прусский залив назывался Венецким, как говорили в Европе, или славянским, как, быть может, известно было, на месте. От Венедов осталось матерое имя славян, от Ругов матерое имя рус. Любопытно сравнить это показание о Вендусе с преданиями о Батилле, который в своем Гуналанде, восток Балтики, имел тоже 12 королевств. В тех же преданиях нередко упоминается и Вендское море. Все это дает повод предполагать, не напоминает ли имя Атиллы и один из главных городов Славонии Тилса, нынешний Тильзит, называемый на немецких картах Славеном, Шалаунен, Словенском, если здесь существовало первобытное жилище уннов, то становится очень понятным и выражение немецких сказаний об Атилле, что все ему принадлежало от моря до моря, то есть весь путь от Балтийского до Черного морей, по которому свободно переходили и Роксоланы, и Скиры, и Герулы, и там, и здесь эти имена оказываются своеземцами. Но откуда же могли прийти в неманскую страну русы и славяне, занявшие самый важный край на сообщении по Неману, именно его устье? Вся эта поморская сторона между Вислой и Двиной была из искони заселена литовскими племенами, которые крепко сидели и внутри материка. Сейчас за Вислой к западу, по указанию нашей летописи, находилось Варяжское поморье, где пониже Гданска-Дансега стоял и славянский город Староград. Примечание. Рукою автора приписано седят варяги до Аглян». Конец примечания. Это поморье простиралось до устья Одера. Теперь здесь живут еще не совсем онемеченные славянские остатки кашубов, а в древности, во II веке, здесь, по географии Птолемея, жили Руги, Рутиклы, и на морском берегу при устье Вепри находился город Ругион, Ругенвальд, вблизи которого южнее и до селе существует город Словен. Словно. Этот угол венской земли, прилегавший к Венецкому заливу, на памяти истории XII-XIII веков именуется Славо, Славна, Словена, Словене. Малые остатки здешних славян, особенно по морскому берегу, и теперь прозывают себя словенцами. Свой язык словинским, словенским. Примечание. Первольф. Германизация балтийских славян. Санкт-Петербург, 1876 год. Страницы. 33, 213, 255. Касторский. Влияние Королингской династии на славянские племена. Журнал Министерства народного просвещения. Далее ЖМНП 1839 год, октябрь, Шафарик, Славянские древности. Конец примечания. Какое же славно, Неманское или Поморское населилось прежде и дало другому начало бытия? Где была матерь населения? Метрополия, и где была колония Дочь? Нам кажется, что заселение славянами Немана произошло позже, чем заселение ими же всего побережья между Вислой и Одором. Неманское население пришло, несомненно, с моря, поэтому и осталось в устье. Население по морю шло по Висле и Одору. Эти две реки были прямыми дорогами от Карпатских гор к морю, и нельзя сомневаться, что еще в глубокой древности послужили первыми проводниками славян на Балтийское побережье. Лингвисты думают, что при разделении славянства на отдельные племена Балтийское, Полапское племя выделилось раньше других. В VIII веке впервые упоминается, что в устье Ходора, где находится и остров Ругия, живут Велеты-Лютичи, о которых современный писатель Эгингард 839 год, говорит, что это был самый знатный народ на всем южном побережье Балтийского моря. Во втором веке Птолемей показывал Ругов на Варяжском поморье, указывая и жилище Велетов на восточной стороне Венецкого залива, следовательно, при устье Немана. Вот в какое время Велеты, или Волоты наших народных преданий, занимали уже первый ближайший от Славянского поморья вход вглубь нашей страны. Очевидно, что как в VIII, так и во II веках они одинаково были знатным народом, конечно, больше всего из-за своей торговли, для которой они и основались на устье Немана. Однако можно говорить, что славянское переселение к Неману шло в обратном направлении, не из-за моря, а из глубины нашей равнины. Так предполагает и Шафарик. Примечание. Шафарик. Славянские древности. Том 2, книга 4, страница 111. Конец примечания. Но его принуждает к этому выученная у немцев мысль, которую он или опасался, или не хотел разобрать основательно, Та мысль, что Балтийское поморье сначала принадлежало германцам, которые неизвестно как и неизвестно когда ушли оттуда, и на их место в V веке явились славяне. Мы уже говорили, что Балтийское славянство было древнейшим старожилом на своем месте, о чем засвидетельствовал Шамс Шлецер. Но утверждению Шафарика противоречит то обстоятельство, что Неманский край и до сих пор остается литовским. Если бы поток славянского населения на Балтийское море шел из нашей страны по Неману, то он непременно бы залил славянской породой все берега Древней Пруссии, точно как он залил Балтийские берега от Вислы до Травы, до Англов и до Очень многое нас убеждает, что заселение Неманского края славянами происходило главным образом от славян-вендов с Балтийского поморья что вообще венды были деятельными колонизаторами не только Древнелитовской Пруссии, но и всего севера нашей равнины. У нас утвердилось мнение, что, например, Новгородский край заселен с Киевского Днепра. Доказательства тому довольно слабые находят даже в языке. Но кроме лингвистики и исторических соображений – В этих вопросах необходимо принимать во внимание экономические причины, от которых всегда зависело то или другое направление народных переселений. В отношении этих переселений, особенно мирных, так сказать, растительных, необходимо иметь в виду, что люди, избирая новое жилище, всегда руководствуются какими-либо выгодами для своих поселений. Даже в случаях нашествия иноплеменных, Люди в перепологе бегут во все стороны, но все-таки на постоянное жительство выбирают земли, наиболее подходящие требованиям и условиям их быта, выбирают сторону наиболее им родную по привычкам жизни и хозяйства. Наши восточные славяне все были земледельцы, но природа страны довольно резко разделила их на две совсем особые половины, соответственно, особым свойством их земледельческого хозяйства – Одни были степники поляне другие – лесовики-древляне. Это разделение начиналось почти у самого Киева, между полянами и древлянами, но оно в точности может обозначать и различия в характере народного быта по всей нашей древней равнине. Все наши племена были или поляне, или древляне по способу ведения хозяйства. С глубокой древности еще Геродотовской – Область Полян на юго-восток от Киева принадлежала южнорусскому малоросскому племени, так как область Древлян, Геродотовских нуров на северо-запад от Киева белорусскому племени. Великоросское северо-восточное племя несомненно образовалось после. Кто знает и теперешнее степное хозяйство, образ жизни и привычки южного племени, тот, конечно, едва ли поверит, чтобы полянин в какое-либо время мог променять свой порядок жизни на порядок жизни лесного обитателя наших северных болот. Уже одна привычка к ландшафту своей родины, к чистому полю, широкому раздолью, препятствует выбору переселения в глухие леса и болота. Скорее древлянин переменит свой лес на чистое поле, чем полянин выбежит из степного раздолья в лесную глушь и тесноту, Здесь, как нам кажется, и скрывались причины, почему юго-восточный понтийский отдел нашего славянства распространялся по преимуществу только в полях и от нашествия иноплеменных не бежал дальше к северу, а уходил только к Дунаю и за Дунай или теснился у Карпатских гор, то есть вообще шел к югу. Таким порядком создались народности хорватов, сербов, булгар. Напротив того, северо-западный балтийский отдел русского славянства «Нуры-белорусы», живя в лесах и болотах, а потому и называясь древлянами, легко и удобно переселялись все дальше к северо-востоку. Их образ жизни и все привычки едва ли в чем изменялись. Если они попадали, например, в вильминские или волжские леса и болота – где настоящего полениностранствующим и ищущим поселения нельзя и вообразить. Особого рода земледельческое хозяйство и привычки жизни требовали, чтобы поляне-степники шли в поля, а лесовики-древляне шли в леса. Так это и происходило с незапамятных времен, когда еще за 600 лет до Рождества Христова невры передвинулись в земли вудинов – Сама история подтверждает эту естественную истину и говорит больше всего о переселениях с севера на юг, а не наоборот. Примечание. Вудинов здесь Будинов. Конец примечания. При первых князьях южные города населяются людьми, то есть обывателями севера. В последующее время южане появляются на севере не народом, обывателями, а только чиновниками, властителями, каковы были, например, во Владимире-Залесском русские так называемые детские. Что касается Новгорода, то в эту страну киевские поляне могли переселиться только по крайней необходимости, больше всего ввиду торгового промысла. В самом деле, какая нужда или выгода – заставила бы их, коренных землепашцев, так далеко углубиться на финский север, где посреди глухих лесов и непроходимых болот едва было возможно найти место для разведения пашни, где вокруг озера возможно было только одно рыболовство, а в лесах одно звероловство, а славянин всегда питался хлебом, всегда был силен только своей пашней, Новгород и в следующие века постоянно страдал из-за нехватки хлеба и в этом отношении всегда зависел от остальной Руси. Таким образом, трудно предположить, чтобы киевский хлебопашец променял свой благодатный юг на этот бедный и бедственный север. Необходимо допустить, что первое поселение на Ильмене завелось с целью торгового промысла. Одна только торговая промышленность способна поселить человека на самом бедном по природе месте, лишь бы оно было богато торгом. Но в этом случае сам собой возникает вопрос, какой торговли мог искать в Ильминском углу нашего севера Киевский юг. Ильменская сторона прилегала к Финскому заливу, следовательно, к торгу на Балтийском море, на которое, однако, можно было выезжать несравненно ближайшей дорогой. По западной Двине, не говоря о древнейшей дороге по Неману, сами норманы, шведы и прочие, если они ходили по нашей стране в Грецию, должны были предпочитать этот Двинский путь как ближайший и прямой. Пробираться по Финскому заливу и через Новгород было почти вдвое дальше и в несколько раз затруднительнее. Надо было переходить, кроме залива, три реки, два озера, два-три волока, Между тем, как из Двины в Березину лежал только один переволок. Кроме того, европейские товары, на которые киевский юг у Балтийского моря мог променивать свои русские, приходили в Киев прямой сухопутной дорогой через польские земли. Польский летописец Гал рассказывает, что с X века торговые европейцы только по пути в Русь знакомились и с самой Польшей, а баварские купцы из Регенсбурга, торговавшие в Киеве, так и прозывались Рузарии, то есть русскими, как и наши гречниками от торговли с Грецией. Примечание. Русский исторический сборник, том 4, страницы 165-166. Конец примечания.